Глава двадцать д е в я т а Через неделю у нас закончилась еда. На следующий день мы позавтракали хлебом из последней муки и супом из крапивы и отправились в город. Тележка кузнеца пришлась нам очень кстати. Верес запряг в нее малыша. Теперь на ярмарку мы могли отправиться с комфортом и привезти много продуктов. Старый слуга больше не сказал мне и слова против Тины и ее семьи. но смотрел так печально, что я чувствовала себя виноватой и перед отъездом подошла к нему. «Верес, мы справимся, я вам обещаю. Мы не только выдержим зиму, но и восстановим Гринвудхоу в его прежнем величии». Старик поднял на меня удивленный взгляд. Я улыбнулась и обняла его, шепнув на ухо. «Только не смотрите так печально, а то Бернет боится при вас есть». и уже исхудал до скелета. Верес глянул на крепкого упитанного кузнеца и тоже улыбнулся. Вот так-то лучше. Мы с Тиной уселись в тележку, а мальчишки и Эдна бежали рядом, то и дело вырываясь вперед или отбегая в сторону. Низу оставили с малышом, а Бернат помогал Вересу восстанавливать теплицу. Мы решили подстраховаться. Все же лето уже перевалило за середину. Как ты? Спросила вдруг Тина, глядя на меня в упор. У нас еще не было времени поговорить наедине. Все в порядке?» Я попыталась улизнуть от разговора по душам, но подруга видела меня насквозь. «Он тебя обидел?» «Кто? Шейн?» «Нет», — возмутилась я, но тут же призналась. «Да, Тина слишком хорошо меня знала, и уже вскоре я рассказывала нехитрую историю своего замужества». «Так ты не стала ему полноценной женой?» Допытывалась подруга. «Не знаю. Обсуждать это мне не хотелось. И я перевела тему. Где дети?» Тина встрепенулась. «Эдна!» «Нолан!» «Нейт!» «Вы куда убежали?» «А ну, марш сюда!» Мальчишки выбежали из-за деревьев. За ними Эдна. Руки и лица у всех были измазаны ягодным соком. «Что бы я вас видела?» Велела она непререкаемым материнским тоном, и я поразилась, как быстро изменилась подруга и стала неотъемлемой частью большой семьи. «От дороги ни шагу. Вы все поняли?» «Да, Тина», — безрадостным хором согласились братья. А Эдна на ходу забралась на тележку и уселась рядом с мачехой, прижавшись к ее боку. Тина улыбнулась теплой материнской улыбкой и обняла девочку. а я вздохнула украдкой, прогоняя из сердца зависть. В этот раз на ярмарку мы ехали с тщательно составленным списком, который обсудили все вместе и несколько раз переписали. Бернат накануне пытался отдать мне свои сбережения, но их было совсем немного. Я не могла принять эту помощь. «У вас пятеро детей, Бернат. Поберегите пока свои деньги. Кто знает, что у нас впереди?» — Мы не можем жить за ваш счет, мисс э б и возразил он. — Я и так у вас в долгу. Вы отдаете долг работой, а деньги приберегите на крайний случай. Обещаю, что тогда их приму. Как выяснилось, Бернат был не из тех, кто привык отступать. И на ярмарке, когда я готовилась разменять предпоследнюю монету, Тина достала уже знакомый мне кошелек. — Твой муж настойчив, — улыбнулась я. — а Он такой. В голосе Тины прозвучала гордость, а мне опять пришлось бороться с завистью в душе, потому что мне подобное счастье, как и семейная жизнь, вряд ли грозили. Мы купили три мешка самой дешевой муки, овса для малыша и на кашу детям, овощей, половину поросенка, потому что мясного нам, работающим на износ, очень не хватало, а еще семян и саженцев для посадки в теплице. Обратно на телеге ехала только Эдна, которая прикорнула на мешках и теперь сладко спала, несмотря на тряску. Все остальные шли пешком. Мальчишки перебирали купленные приспособления для рыбалки. Вчера на общем совете Нейт и Нолан сумели обосновать необходимость этой покупки и обещали уже вечером доказать, что мы не зря потратились. Погода стояла чудесная. На небе не было ни облачка, И если в ближайшую неделю не зарядят дожди, то мы успеем посадить все, что запланировали. И тогда у нас есть неплохие шансы пережить зиму. Встречать нас вышла только Трина, которая присматривала за ребенком. Мужчины еще работали над теплицей, о Низа им помогала. Мы разгрузили покупки. Мальчишки сразу же убежали на озеро, обещая рыбный ужин. Тина забрала приготовленную для работников еду, и отправилась в теплицу. А мы с Триной и Эдной занялись разделкой и засулкой мяса. Не самая приятная часть работы, но засолить свинину нужно было как можно скорее. Теперь нас было много, и с работой мы справлялись быстрее. Теплицу восстановили за три дня. На четвертой посадили овощи. Мальчишки с малышом очищали парк от веток и заготавливали на зиму дрова. а по вечерам пропадали на озере. У нас и правда теперь частенько бывали рыбные ужины и даже обеды. Я не могла нахвалиться на своих нежданных помощников, а с лица Вереса начало исчезать хмурое выражение. Кажется, он поверил, что мы справимся. А у меня неожиданно появилось свободное время. «Мы здесь и без тебя справимся, э б и Ты отдохни», — сказала мне Тина. И по лицам остальных я поняла, что это общее мнение. Мои возмущения подруга прервала неожиданным предложением. «Знаю, что день Жианы н давно прошёл, но, может, ты соберёшь трав, а то пить по утрам воду как-то печально». Предложение было дельным, и я согласилась. Мне в помощь отрядили о д н у и мы с ней пошли через парк вдоль озера, в сторону леса. Малявка бегала за бабочками, сама похожая на них, такая же яркая и лёгкая. А я, одним глазом поглядывая на девочку, Высматривала нужные травы, и увиденное мне не очень нравилось. Лето уже близилось к концу, солнце успело высушить большую часть растений из тех, что располагались на открытом пространстве. Да и то, что не высохло, было жестким и темным, с застоявшимся соком, от которого будет больше вреда, чем пользы. Придется подниматься на холм и углубляться в лес. У подножия я напряглась. В голове вдруг всплыли яркие воспоминания о моем прежнем походе. Несколько недель назад, когда только заступивший мне дорогу малыш помешал наделать глупостей и умчаться в неизвестном направлении, светило яркое солнце. Рядом бегала Эдна, а прежние ощущения не возвращались. Но я все равно шла вперед, чутко прислушиваясь к себе, готовая в любой момент повернуть назад. Все было хорошо. Никаких следов прежнего недомогания. И я уже почти уверилась, что в прошлый раз мне показалось, поэтому через пару десятков шагов уже окончательно успокоилась, поднимаясь по едва заметной в густой траве тропинке и увлечённо выглядывая з н а к о м о е с о ц в е т и е Под густой сенью леса растения сохранились лучше. Я заметила небольшое скопление ароматной душицы, наполненной жизненной силой. Подозвала Эдну, которая радостно подставила корзину под аккуратно срезаемые стебли. Я забирала каждый третий цветок, оставляя большую часть, невредимой, чтобы душиться, могла возродиться здесь и на следующий год. Лапчатку обнаружила Эдна. — Смотри, какие цветочки! — прокричала мне девочка откуда-то со стороны. Я повернулась, понимая, что она отбежала слишком далеко. — Эдна! — Это незнакомый лес. Держись рядом со мной. Эти слова я повторяла каждые несколько минут, когда замечала, что малявка снова куда-то убежала, и мне приходится спешить к ней, все дальше удаляясь от и так почти незаметной тропы. — э б и Малина! — радостный виск заставил меня только тяжело вздохнуть и надеяться, что поблизости не окажется медведя, который решит поспорить с нами за добычу. Малина оказалась крупной, спелой и безумно сладкой. Мы объели большую часть ягод, прежде чем я спохватилась, что надо бы принести хоть что-то домой, остальным. Я и не заметила, как мы оказались на гребне холма. Лес был богат на нужные мне травы и щедро делился урожаем. Обе наши корзины уже были полны, но все новые травки, растущие чуть впереди, заставляли меня двигаться дальше, совершенно забыв об осторожности. Я заметила цветущую Веронику и шагнула к ползучим стеблям, как вдруг меня окутало плотное облако паники. Очередной вдох вместо воздуха принес пустоту и страх. Виски сдавило болью. Я упала на колени, сжимая голову и, не замечая, как из упавшей корзины рассыпались травы и цветы. ы э б и э б и кричал надо мной испуганный детский голосок. Маленькие ручки хватали меня за плечи, пытаясь поднять. Но это изначально была обреченная на провал попытка. Я поднялась сама, совершенно не контролируя этот процесс. Пошла вперед, вниз, по склону холма, все ускоряя шаг, но по-прежнему не замечая ничего вокруг, как будто ведомая каким-то внутренним голосом, который требовал идти и не останавливаться. Затормозила я так резко, что на меня сзади наткнулась една, которая оказывается все это время бежала за мной, пытаясь остановить. в глазах прояснилось, стальной обруч на голове разжался, сердце начало биться ровнее, а воздух снова проходил в легкие, насыщая кровь кислородом. Я опустилась на траву, пытаясь отдышаться, и в этот момент эдна испуганно произнесла: Ой, что это такое? Я подняла глаза и обнаружила, что в своем неведомом приступе спустилась с холма, и теперь передо мной располагался еще один, поменьше. А на склоне, почти на самом верху, в зеленой траве, чернели руины. В центре торчали остовы нескольких печных труб, как будто от большого дома, а по периметру от него расположились небольшие холмики с одной трубой или вовсе без нее. Ну, точно сгоревшая усадьба. На фоне мирного пейзажа, ярко-голубого неба с белыми клочками облаков, высокой зелёной травы и выросших там и здесь молодых берёзок, всё это смотрелось страшно и чужеродно. Захотелось попятиться, подняться на ноги и бежать отсюда как можно быстрее, не оборачиваясь до самого Гринвуд-холла. Но меня вдруг потянуло к руинам. Так сильно, что я упала вперед, Только и успев, что выставить перед собой руки. Сердце захлебнулось болью. По щеке стекла слеза. Хотелось в ы т ь как раненому зверю, Потерявшему всю стаю в охотничьей облаве. «Эбби, мне страшно. Пойдем отсюда!» Эдна коснулась моей руки, Нашаривая ладонь и изо всех сил сжимая пальцы. Ее прикосновение и тоненький испуганный голосок привели меня в чувство. «Пойдем!» — п р о х р и п е л а Горло с а д н и л о как будто я кричала или звала на помощь, долго и безнадежно. Обратная дорога давалась трудно. И не только потому, что приходилось подниматься вверх по склону, но еще и каждая моя мышца дрожала так, как будто я пробежала несколько миль без отдыха. Ноги дрожали, и Эдни приходилось поддерживать меня. Девочка смотрела испуганно, и кусала губы, стараясь не расплакаться. «Все хорошо, малышка», — прошептала я, растягивая губы в улыбке, не понимая, что этот оскал еще больше пугает Эдну, которая начала потихоньку всхлипывать. «Вот отойдем подальше, и все точно будет хорошо». И правда, за гребнем холма меня отпустила, только знобила от слабости и перенесенного стресса. В остальном же все прошло, — в точности, как и в прошлый раз. Эдна помогла мне собрать рассыпанные травы и сама понесла обе корзины, потому что мои руки дрожали, не в силах удержать хоть что-то. «Все в порядке, я просто переутомилась», сообщила б р о с и в ш е й с я ко мне во дворе дома Тинни и начала оседать на землю. К счастью, Бернат успел подхватить меня и, осторожно придерживая, отнес в мою комнату. Я уснула, как только голова коснулась подушки, и снились мне белые стены, выкрашенные светло-зеленым рамы, плющ, разросшийся по западной стене дома, и звонкие детские голоса в саду.